Глава пятнадцатая Холодная струя воздуха летела в слегка приоткрытое окно и раздражающе лупила в замазанные вчерашним похмельем, пока еще закрытые, глаза Визглякова. Сознание Стаса понемногу стало просыпаться, и мужчина почувствовал, как задервенело все тело от неудобной позы, а щека словно приклеилась к поверхности рабочего стола, где следователь уснул. так и не дождавшись звонка из больницы, куда доставили фермера после нападения. «Твою ж!» — тихо просипел Стас, разгибаясь в пояснице и двигая плечами. «Сколько времени-то?» «Восемь», — глухо отозвалась Глафира. «А ты чего здесь делаешь?» — жадно хлебая воду из графина, — спросил Стас. Подремала пару часов на диване и сижу, пытаюсь понять, что произошло и где кого искать. Только голова, как качан капусты, причем гнилой. Ладно, пошли кофе выпьем. Лисица она где? С утра куда-то умотала. Поднимаясь из-за стола, сказала Глафира. Посмотрела на зазвонивший телефон и, подняв трубку, произнесла. Что? Нет. Потому что... Грубо гаркнула она и, бросив телефон, вдруг смела все документы на пол, швырнула в стену свою рюмку и, рухнув обратно на стул, разрыдалась. Глаша не помнила, чтобы она так плакала. Ей казалось, что вчера, когда они с Вязгликовым вернулись к фермеру и нашли там оглушенного хозяина дома и остывающее тело Погорелого, ей просто вырвали сердце с корнем, и на этом месте осталась соднящая рана, которая теперь никогда не заживет. Глаша трясущимися руками приняла стакан воды от молчаливого Вязгликова. шатаясь от стены к стене, доползла в туалет, где сунула голову под сильный напор ледяной воды, потом долго смотрела в зеркало, пытаясь рассмотреть в муте своего сознания хоть какой-то клочок надежды, за что можно было бы зацепиться, чтобы продолжать жить. «Что случилось?» — спросила лисица на устаса, собиравшего с пола бумаги. «Глаша...» — обронил он и, сложив кое-как папки с делами на стол, поднялся. Ей совсем тяжело. Понимаю, скоро сказала Лисицина. Стас, сегодня придет несколько оперативников на собеседование. И что мне с ними делать? Как минимум кого-нибудь выбрать, устало сказала Лисицына. Я через час уеду, вернусь только вечером, пожалуйста, поговори с претендентами. Аня, у меня нет времени. Я сейчас в больницу поеду. Нам нужно понять, кто напал на фермеры. и Визгликов замолчал, и Серегу. «Ну вот, выберешь оперативника, и он поедет», — спокойно сказала женщина. «Ань, у нас что-то случилось?» — глядя прямо ей в глаза, спросил Стас. «А того, что произошло, недостаточно?» — не отводя взгляда, отозвалась Лисицына. «Тебе не кажется, что всему виной наша какая-то нарисовавшаяся здесь семейственность?» Мы с тобой взяли на себя роли этих суровых родителей, чуть ли не удочерили Глашу, а Латунина и Сережа были как старшие братья. Мы создали себе крайне комфортные условия существования и так неспешно пытаемся что-то расследовать, копаемся левой лапкой в делах. Ладно бы, если б мы, например, на овощебазе работали, а так, получается, мы жонглируем чужими жизнями. Ань, что с тобой?» «Стас Михайлович, давайте приступим к выполнению своих рабочих задач», — сухо сказала Лисицына и, выходя, бросила через плечо. Охранника внизу я предупредила, что сегодня придут сотрудники на собеседование. «Понятно», — пожав плечами, сказал Стас и в десятый раз набрал номер телефона больницы. «Алло, девушка». «Легче на луну дозвониться, чем к вам. Следователь визгликов я по поводу...» Стас замолчал, выслушивая ответ, перебивший его медсестры. «Что значит «выписался»? Когда?» Оглушающая матерная речь Стаса была настолько громкой, что в кабинете почти сразу материализовались и Лисицина, и Глафира, и неизвестный, щуплый на вид молодой человек. «Фермер в шесть утра написал «отказной» и уехал». «Куда?» — чуть ли не хором сказали Лисицына и Глафира. «На Кудыкину, мать ее гору!» — орал Визгляков. «Его следак вчерашний под подписку отпустил!» «В шесть утра?» — поинтересовалась Лисицына. «Да!» — фермер наскурил, что у него скотина не поина и не доина. С шести утра весь мозг всей больницы съел и добился выписки!» «Его номер есть?» — спросил молодой человек. «Есть!» — набирал уже несколько раз, не отвечает. озабоченно сказал Стас, потом остановил взгляд на мужчине и произнес «А ты кто?» «Оперативный сотрудник. Матырин Даниил Павлович. Мне 25 лет, обширная практика в органах, не женат, детей нет, на работе могу даже жить». «Этот первый пришел, этого и берем», сказал Стас. «Погнали, Матырин. Я так полагаю, они все круги внутреннего ада по соответствию уровня знаний прошли». прежде чем к нам на собеседование идти». «Безусловно», — кивнула Лисицына. «Ты на машине?» — спросил Визгляков, новоиспечённого сотрудника отдела. «Да, у меня старенький, но вполне бодрый внедорожник. Аня, мы погнали на ферму. Либо он совсем без головы, либо ему есть что скрывать. Хотя у меня от него один пропущенный вызов в мессенджере. Я только сейчас заметил», — задумчиво сказал Визгляков. Он вполне мог брату позвонить. «Возьмите с собой Юлю. Я уверена, что его дома нет. А она как раз сама смотрит место. Может, что и углядит». «Смешное слово — углядит», — хохотнул Матырин. «Ну вот и посмеетесь по дороге от души», — холодно сказала Лисицына. «Простите». Оперативник переступил с ноги на ногу и тихо спросил. «Я пойду в машину, прогрею пока». она что, замерзнуть успела?» — рявкнул Стас и пошел на выход. «Я за Мельниковой». Как только они покинули кабинет, Глафира посмотрела на Лисицыну и, сделав шаг к дверному проему, убедилась, что коридор пуст. «Что случилось?» «Из морга на ориентировку отозвались», — тихо сказала она. «Но какую?» — нахмурилась Лисицына. «На Мишу Лопатина». «Кто прислал?» Бесцветными губами спросила Анна Михайловна. «Районный морг. Привезли неопознанный труп. В общем, как-то так. Я не рискнула сейчас Визгликову говорить». «Правильно. Поехали в морг», — скоро сказала Лисицына и поспешила на выход. Приехав ко двору фермера, Везгликов и сопровождающие увидели, что ворота на территорию раскрыты. Из сараев какие-то люди выводят коз и коров, а в салоне легковой машины сидит шайтан и мелкая собачонка, которая встречала их при входе. «Что здесь происходит?» — крикнул Визгляков, останавливая хмурого человека, тащившего большой мешок с кормом. «Скотину грузим! Кто старший? — В сарае!» — отмахнулся рабочий и пошел дальше, натужно дыша от тяжести груза. Визгляков быстро направился к сараю и на входе столкнулся с братом фермера, которому они как-то наведывались с Погореловым. «Здравствуйте, следователь Визгляков. Я помню. Складывая пластиковые ведра одно в одно, отозвался мужчина. Что-то случилось?» «Кроме того, что вчера здесь произошло убийство, и здесь место происшествия в принципе больше ничего. А брат ваш где?» Ну, собственно, он мне и позвонил. Сказал, что жена отзвонилась рано утром, что у нее какие-то проблемы, попросил забрать скотину, потому что он вернется не скоро. Как интересно, задумчиво произнес Стас Юлия Дмитриевна, Ну что вы, встали-то как не родная, раздраженно сказал Визгляков, глянув на замешкавшуюся криминалистку. Эти люди животными не должны вас смущать. Я думаю, вам и не в таких условиях приходилось работать. Маскируя болтовней активную мозговую деятельность, Стас тревожно оглядывался по сторонам. В его голове носился вихрь воспоминаний, из которых периодически вылетали четкие картинки и встраивались в общую картину о разрозненной мозаике. Весгликов медленно перевел взгляд на нового опера. показал на него рукой и стал судорожно вспоминать, как зовут вихрастого веснущатого паренька. «Даня», догадавшись о причине замешательства, сказал парнишка. «Точно. Давай ключи от машины. Ты остаешься Юлию Дмитриевну охранять. А я в больничку смотаюсь, откуда наш фермер смотался». Весгликов сделал несколько шагов к воротам, потом остановился и глянул на мрачного Алексея, нёсшего садовый инвентарь. «Вы прям всё-всё вывозите?» Брат сказал забрать всё, что нужно. Он, оказывается, дом продал. Сегодня новые жильцы должны приехать. Я вообще мало что понимаю, мне такая спешка совсем непонятна. «Когда продал?» «Да откуда я знаю?» Тяжело выдохнул Алексей. «У вашей жены были романтические отношения с ветеринаром?» Неожиданно спросил Визгляков. «Чего?» — остановился мужчина и вперил в следователя долгий взгляд. «Чего вдруг вспомнилось?» «А вас вообще вся ситуация не удивляет?» «Не говорите загадками. У меня и так голова кругом. Мы с братом редко общаемся, а тут такое». «Вы помните моего коллегу, с которым мы к вам приезжали?» «Ну так, пожал плечами мужчина, а что?» Ничего, кроме того, что вчера его убили, в этом самом коровнике, засадили острие ножа в почку и в легкое. Вашего брата оглушили тяжелым предметом, а перед этим еще и пропала его жена. Ах, вдруг воскликнул Стас, почему же все это случилось точно? Потому что крайне ненадежная улика вывела нас к вашему брату, и я поначалу думал на него. что это он ворует трупы и режет их на куски, а теперь еще и похитил девушку. — Что вы говорите? Я не понимаю. Алексей потряс головой, нахмурился и стал раздраженно потирать руки. — Что Степа сделал? Какие трупы? — Подождите. Стас набрал номер телефона и гаркнул. — Лисицына, этот пентюх дом продал. Я тебя Христом Богом прошу, настучи по шее этим дятлам. которыми твой сын руководит, и спроси, каких непечатных слов им в печень и рыло носовать, чтобы они тщательно все проверяли, дебилы. И следователю этому позвони, который здесь все оформлял. Здесь капец разгул, все выносят и вывозят, крикнул Визгликов и посмотрел на Алексея. «Не, ничего не напоминает? Не будем головной мозг напрягать?» — Надю вашу случайно не ваш брат порешил? Или вы настолько бережете брата, что сели жопой в своем поле, даже выглядывать не хотите? — Что вы орете на меня? — сорвался Алексей. — Не знаю я ничего. Не было у них с Надей ничего. У нас с ней только любовь была, а он здесь ни при чем. Губы мужчины мелко затряслись, по щекам потекли слезы, в глазах появился странный блеск. и визгликов в последнюю минуту успел отпрыгнуть в сторону, прежде чем Алексей бросился на него с лопатой. За долю секунды на Алексея бросился Матырин. Сделав несколько словно балетных, молодой человек легко скрутил здорового мужчину, зацепил его запястье железными браслетами наручников и, надавив коленом на позвоночник, глянул на поднимающегося с земли Визглякова. «Вы как? Норм? Норм. Спасибо». Стас попытался оттереть жидкую грязь с обшлагов брюк, потом плюнул и, набрав номер телефона, хрипло сказал. «Аня, вызови мне сюда экипаж. По-моему, кое-что начинает вырисовываться». «Станислав Михайлович, можно вас?» На секунду из сарая показалась Юлия Мельникова. «Что у вас случилось?» Женщина встревоженно посмотрела на скрученного Алексея. У фермера бешенство коровье. Даня, придержи его, пока я сейчас. Дойдя до того места, где они вчера нашли тело Погорелого, Визгляков остановился и, выдохнув, тщательно обошел тот кусок пола, где, скрючившись в последние судороги, лежал Сергей. «Вот здесь», — Юля ткнула пальцем, показывая на электрический счетчик. Характерные желтые флажки, на которых написаны цифры и буквы. Мы с Сережей, Юля на секунду запнулась, выезжали к тому месту, где был сбой на станции. Сережа заставил чуть ли не полностью эту станцию разобрать, и в результате электрик нашел два таких флажка. Они и замыкали электрическую цепь в определенное время. Я понял, мрачно сказал Везгляков. Серега это понял, за это и поплатился. То есть, получается, два брата крабата. Все равно что-то не сходится. Зачем было в грузовике оставлять тот труп? Почему воровали из моргов, если уже убивали? Не сходится. А самое главное, где сейчас похищенная девушка? Стас посмотрел на входящий звонок телефона и проговорил. «Да, Неналь Павловна!» «Стасик, привет. Слушай». Тут такое дело. Женщина выдохнула. У Сережи все время телефон звонил. Забирать-то некому. Вот он и лежит в коробке. Короче, санитары уже извелись, и мне все это дело приперли. Там запись на автоответчике оставлена. Я, правда, не совсем понимаю, как тебе ее переслать. А что и кто оставил? Голос женский. Она не представилась. сказала только, что они ребенка нашли и уехали. просила простить. какого ребенка? тихо спросил Стас. да я откуда знаю. хочешь я тебе включу на громкой, послушай. ну давай. в трубке послышался шорох, скрип и вскоре приглушенный женский голос. Сережа, я не знаю, кому позвонить. у меня только ваш телефон. я надеюсь, помощь успела. я вчера только в полицию сообщила потом нам нужно было бежать простите что оставили вас там, но я так долго была в этом заточении что просто больше нету сил. он прятал моего ребенка и федя только сейчас нашел его и теперь мы можем уехать. я очень боюсь что он опять нас найдет. прощайте надеюсь что полиция степана арестовала я ни хрена не понимаю. выдавил из себя Стас и, нажав «Отбой» на телефоне, набрал новый номер. «Кирилл, давай я тебе сейчас данные пришлю, а ты мне этого человека хоть из-под земли достанешь, раз уж твоя служба тоже все прохлопала». В коридоре морга раздражающе мигала лампочка, и мрачная картинка неухоженного пространства неприятно подрагивала перед глазами. Лисица нашла первый по коридору, За ней, стараясь не прикасаться к стенам, даже полами одежды плелась Глафира. Дойдя до прозекторской, возле которой их ждал скрюченный старичок в грязноватом халате, они остановились, и Анна Михайловна сказала. «Мы на опознание по ориентировке приехали». «Не, но ну там с опознанием-то сложном будет, но по документам ваш клиент». «Это не клиент, это коллега», — жестко сказала Лисицына. «Ну, пардоньте», — мужчина развел руками, хрустнул дверной ручкой и открыл дверь в довольно светлое, в отличие от остального пространства помещения. Глаша еле сдержалась, чтобы не побежать к мусорке с рвотными позывами. Лисицына тоже не сразу подошла к телу, остановившись в нескольких метрах от него. «Причину смерти установили». «Ой, да только начали!» — махнул рукой мужчина. «Тогда не стоит утруждаться. Тело мы забираем. Его перевезут в другой морг». «Милая, чем меньше клиентов, тем больше свободного времени для созерцания текущей жизни», — старичок улыбнулся во всю ширь щербатого рта. «Глаши, иди на улицу. Позвони Нинель и организуй перевозку». Видя бледное лицо девушки, сказала Лисицына, и когда Глафира поспешно вышла, спросила. Ему сожгли лицо? Так не только фейс, еще и пальцы. С зубами такая ж заковыка. Тут по личности если только ДНК-тест? Я поняла. Выйдя следом за Глашей, Лисицына, трясущейся рукой, достала давно забытую и плотно смятую пачку сигарет. Подошла к мусорке. и, чиркнув зажигалкой, глубоко затянулась и подняла трубку. «Мам, привет!» — сказал Кирилл. «Там Визгляков просил барышню одну найти. Я определил, где она сейчас. Но теперь до него не дозвониться. Чего делать?» «Давай адрес и держи локацию под контролем. Я сейчас вызову группу. Есть ее фото, чтобы понимать, кого мы ищем?» «Сейчас пришлю». Буквально через час пытающееся скрыться небольшое семейство уже сидело в стенах управления, и бледная женщина, растирая слезы по щекам, тихим голосом умоляла. «Отпустите Федю с дочкой. Мы через такое прошли. Вы себе даже представить не можете. Я все-все расскажу. Могу угодно вину на себя взять, но ребенка пожалеете. Вы не представляете, что мы пережили». «Не волнуйтесь, пожалуйста, и не плачьте», — тихо сказала Глаша. «Насколько я помню, вы жена Степана, которая пропала несколько дней назад. Ребенка отпустите. Ей, возможно, даже в больницу надо, я не знаю. Мы бежали, куда глаза глядят. Только бы он нас не нашел. «Кто?» «Степан», — прижимая руки к груди, тихо сказала женщина и покосилась на девочку, все время смотрящую в пол. «Если он снова ее отнимет?» то вряд ли она это переживет. Я прошу вас, пожалуйста, отпустите их. Вы не волнуйтесь, мы уже вызвали медиков и опеку. Зачем опеку, зачем? Мы хорошие родители, — тихо тараторила женщина, все время судорожно вздыхая. Как же объяснить вам? Не волнуйтесь за ребенка и расскажите мне, что произошло. Глаша подняла трубку, согласно покивала и проговорила. Пусть поднимаются. «Вы не понимаете, что делаете. Она при нас только спокойная. Она сейчас кричать будет», — зашептала женщина, испуганно глядя на девочку. «Пожалуйста, поверьте мне». В коридоре послышался шум. В кабинет вошла энергичная женщина в сером костюме и два врача скорой помощи. «Здравствуйте. Где ребенок? строго спросила дама и, проследив за взглядом Глаша, кивнула. «Привет». Дама расцвела улыбкой, подсела к девочке и проговорила. Как тебя зовут? В следующую секунду Глаша показала, что она оглохла, потому что из раскрытого рта ребенка вылетали самые высокие звуки, какие она когда-либо слышала. Мать подскочила, содрала со своей шеи шарф и, накинув на голову девочки, обняла ее и стала раскачиваться, что-то тихо напевая. Видимо, это было привычное успокоительное движение для ребенка. потому что звуки сирены становились тише, и вскоре девочка замолчала. «Что это было?» — ощущая звон в ушах, спросила Глафира. «Она с детства такая. Степа ее один раз по голове ударил. И вот что-то случилось», — еле слышно сказала женщина. «Она без меня совсем плохая стала. Вот еще Феде немного доверяет, и все. «Вы можете толком рассказать, что случилось?» — сказала Глафира. «Да только вот теперь мне около часа нужно рядом с ней сидеть, иначе приступ будет куда хуже». Женщина благодарно кивнула медику, поставившему возле нее стул. «Слушайте, я против забирать от матери ребенка в таком состоянии. Здесь только седативы помогут. Но это как-то неверно без обследования», — сказал врач. «Не помогут седативные». «У нее есть лечение, и если его придерживаться, то нормально все становится. Она даже разговаривать пытается и улыбаться», — сказала женщина. «Сейчас мы можем свободно говорить, она нас совсем не слышит». «А что у нас здесь происходит?» — в кабинет вошел удивленный Визгляков. И, рассмотрев плачущей женщине, лучезарную жену Степана цокнул языком. «Оперативно сработали». «Станислав Михайлович, здесь все непросто. Возьмите стул и садитесь рядом. А вы...» — она глянула на все еще ошарашенную женщину из опеки и на медиков. «Пожалуйста, подождите в коридоре». Дождавшись, когда народу в помещении поубавится, Глафира налила воды и протянула стакан заплаканной женщине. «Давайте по порядку, а то у нас совсем головоломка не складывается. Но первый вопрос, который я хотела бы задать... «Вы что-то знаете о девушке?» которую, возможно, удерживает Степан. Потому что Федор, на которого все указывалось здесь, и, по всей видимости, не причастен. Когда я Элю забирала, то видела там в домике девушку. К сожалению, она уже была мертва. Я бы не оставила. Я-то знаю, что ей пришлось пережить. Федь, она глянула на мужчину, смотревшего четко в пол. «Выйдя, не надо тебе это слушать». Федор послушно встал, посмотрел на Визглякова и вышел за дверь. Стас поднялся и потянулся следом, словно поняв молчаливую просьбу мужчины. «Я за Степана выскочила, когда совсем девчонкой была. Я так поняла, вы недавно встретились, по крайней мере, такую версию мои коллеги слышали. Вы хотите фактов или красивую сказку, которую придумал Степан? Конечно, факты», — негромко сказала Глаша. Вначале наша семья казалась прекрасной, но потом началось что-то страшное. Я не буду перечислять всех ужасов, но так я прожила три года. У меня остались шрамы, ожоги и изуродованный ребенок. Потом мне удалось бежать и раствориться. Это было такое счастье. Спустя какое-то время я зажила нормальной жизнью. но ну, насколько это было возможно, встретила Федю, начала доверять. Даже Эля к нему как-то прикипела. А потом Стёпа нас нашел. Лицо женщины прострелило короткая судорога. Он просто забрал Элю. А я уже приползла сама и обещала быть покорной женой, только бы он не трогал ребенка. «Почему вы не обратились в правоохранительные органы?» — пожав плечами, спросила Глаша. «Но он же отец Эли. Что бы кто сделал?» «Но вы как-то производите впечатление не глупой женщины». Вы же прекрасно понимаете, что вы молчаливая соучастница всего, что приключилось с вашим ребенком. Вы можете сколько угодно быть добровольной жертвой абьюзера, но вы не обратились за помощью для своего ребенка. А как? Он же угрожал мне. Мне было за нее страшно. Но ведь как-то вы сбежали первый раз. Потом, как я понимаю, Федор жил неподалеку. Почему он не пришел в полицию? У Глаши зазвонил телефон. Она быстро сбросила звонок и стала набирать сообщение. Везгликов, отправивший медиков и домой запейки пить кофе на кухню, сам стал неподалеку от недвижимой фигуры Федора. И, прочитав короткий месседж от Глаши, что-то не вяжется, тяжело вздохнул. Вас Федор зовут? Ну да. Стас. Везгликов сделал к нему шаг и пожал руку. «Может, тоже кофейку? «Нет, нам бы ехать», не глядя на Визглякова, сказал Федор. «Вас не смущает, что сейчас вы в коридоре специального отдела следственного комитета? Что вы вчера присутствовали на месте убийства?» Стас сделал несколько аккуратных шагов и перекрыл выход к лестнице. «Отпустите нас, Христом Богом молю», пряча глаза, сказал мужчина. «Может, побеседуем все таки «Вы чего-то боитесь? Вы Степана боитесь?» Мертвых бояться не нужно. Живых нужно опасаться», — оскалился вдруг Федор и бросился на Визглякова. «Беги!» — заорал он во всю мощь легких. И в эту же секунду Глаша увидела, как в руке исповедующейся перед ней женщины блеснул нож, как она сорвала с головы ребенка шарф и, приставив клинок к горлу, ласково сказала Помешаете мне уйти, я перережу Эли горло. Глафира словно во сне видела перед собой всю картину. В голове ее никак не могло уместиться все, что происходило. Она смотрела, как женщина с безумными глазами спиной продвигается к двери. Как деревянное полотно распахивается, как в проеме неожиданно появляется новый оперативник, который, ловко подсунув руку, хватает нож прямо за лезвие, чтобы сталь не разрезала детскую шею. Как мать девочки начинает биться в истерическом припадке, а следом за ней безумно начинает визжать девочка. «Какое счастье, что здесь были медики!» залпом выпив рюмку водки сказала лисицина когда женщину с ребенком увезла бригада из психиатрической клиники под комбоем полиции а федора припроводили в изолятор это что то невообразимое тихо сказала глаша самое страшное что мы от нее вряд ли чего то добьемся хотя я запросила у отдела кирилла справки по всей собственности этого странного семейства «Эту семью с детства знала зоотехник», — задумчиво сказал Визгляков, прикладывая к распухшему лицу графин с водой. «Астахов!» — крикнул он в коридор, и когда Тёма появился, продолжил. «Ну-ка, сгоняй вот по этому адресу с новым напарником. Распроси еще раз про эту семью. Они же не могли съехать в один момент с катушек». «Понял, делаем», — деловито проговорил Астахов и пошел на выход. Из коридора послышался чей-то тихий, вкрадчивый голос Ему стал вторить высокий тон Астахова, и через секунду в кабинет зашел невысокий, лосоватый мужчина, одетый в белый костюм. Добрый вечер, с улыбкой сказал он. Здравствуйте, что у вас? Подняв на него глаза, спросила Глофера. Сегодня приема нет. Пара минут всегда найдется, улыбнулся человек. Наш общий друг просил передать, что вы крепко сидите в самой середине его паутины, что разгадка есть во мне, и он вами недоволен. Он начинает скучать. Погорелов — это жертва вашей неспешности. Не делайте больше ошибок и соберитесь. После этого мужчина быстро что-то сунул себе в рот, через секунду сугал корта, Потянулась пенная струя слюны. Человек захрипел и рухнул на пол. «Здрасте!» Широко улыбаясь, раскрасневшимся лицом в кабинет вошел молодой человек, таща перед собой тяжелый ящик. «А я вот с подарками из Южного. Вот, ребята, вам ящик коньяка передали». Мужчина ухмыльнулся и проговорил. «Мы уж и не знали, куда красного сплавить. А он как от вас вернулся, заявление на стол и в пастухи». «Вот вам с нашей большой благодарностью!» Молодой человек поставил на стол позвякивающую внутри коробку. «Кстати, наш коньяк местный. Южный называется. Люба дорого делают». И вот еще. Он снял с плеча сумку и вынул оттуда десяток папок. «Вот материалы по тому типу, который у нас маньячил. Ребят, материалы передали». Мужчина перевел дух, взгляд его остановился на лежащем в центре кабинета человеке, и посланник из Южного удивленно спросил. «А что это у вас?» «Труп?» — не задумываясь, ответила Глаша. Клево. Вам прямо на рабочее место макеты приносят для обучения?» Мужчина подошел ближе, потыкал бездыханное тело пальцем, ухмыльнулся и проговорил. «Ух ты! Как живой! Даже тепленький слегка!» «Ладно, я тороплюсь, у меня поезд! Бывайте! Весело у вас!» Мужчина крепко пожал визгалякову руку и двинулся на выход. Под молчаливыми взглядами присутствующих мужчина скрылся с глаз, а оставшиеся в кабинете просто переглянулись. Стас выдохнул, переступив тело, подошел к коробке и, выудив оттуда бутылку с незатейливым названием «Южный гордость края», свинтил пробку и сделал большой глоток. «Перееду я, пожалуй, в Южный. Там ребята просто огненные живут. Там и маньяков поменьше». И коньяк отменный делают. И клиника неврозов, наверное, стоит в каком-нибудь живописном месте. Ладно, польская, вызывай, кого там обычно в таких случаях вызывают. Стас кивнул на лежащий посреди кабинета труп. Зачем? Глаш понимающий глянул на него. Мы же здесь. Коньяк трескать. Польская, не тупи. Криминалистов и судмедов еще никто не отменял. Суета возле места происшествия сживала половину дня. Потом скорые осенние сумерки украли половину вечера. Ветер накрыл город темной паклей рваных облаков. Почерневшие деревья метались вслед за непогодой. Город все больше уходил во тьму, и выделялось только яркое пятно окна, где явно читались силуэты Глаши, Визглякова и Лисицыной, молчаливо застывшие в некрасивой судороге, бесконечной усталости от своего бессилия и невозможности закончить этот бег по замкнутому кругу. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Ирина Ефремова.